«Джек, черт возьми!» Внезапно воцарилась тишина. Громила опустил барабан и повернулся к Эннвеку. «Ты что-то сказал?» «Скажи своим людям, чтобы прекращали. Потом поговорим. Но скажи им, чтобы убирались». Лицо Грейвольфа исказилось. «Никто не двинется с места!» — крикнул он. «Что значит весь этот театр? Чего ты хочешь?» «Я хотел тебе все объяснить в аквариуме, но ты не удостоил меня внимания. Я был занят. А теперь занят я!» Люди Грейвольфа засмеялись и заулюлюкали. Энвик попытался удержать себя в руках. «Я делаю тебе предложение, Джек, — сказал он, с трудом овладев собой. — Ты сейчас уберешься отсюда, а вечером мы встретимся у нас на станции, и ты скажешь мне все, что мы, на твой взгляд, должны сделать. Вы должны исчезнуть. Вот что вы должны сделать. Почему? В чем мы провинились? Совсем рядом с лодкой из воды поднялись два темных острова, как обветренные каменные глыбы». В бороздах и наростах серые киты. Можно было сделать фантастические снимки, но Грейвольф загубил всю поездку. «Убирайтесь отсюда!» — крикнул Грейвольф. Он повернулся к пассажирам голубой акулы и заклинающим жестом воздел руки. «Убирайтесь и больше не путайтесь в ногах у природы! Живите с ней в гармонии вместо того, чтобы пялиться на нее! Моторы отравляют воду и воздух! Вы раните винтами морских животных! Вы раздражаете их ради того, чтобы сделать снимок!» Вы убиваете их шумом. Здесь мир китов. Убирайтесь. Человеку здесь не место. Энновик сомневался, что сам Грейвольф верил в то, что говорил, но его люди восторженно захлопали. Джек, можно я напомню тебе, что все это делается именно ради защиты китов? Мы проводим исследования. Наблюдение китов открывает людям новый угол зрения. Мешая нашей работе, ты тем самым саботируешь интересы животных. Ты будешь нам рассказывать, какие интересы у киток? Язвительно ответил Грей Вольф. Ты что, заглядывал им в душу, исследователь? Джек, оставь это свое индейство. Чего ты хочешь? Грей Вольф некоторое время помолчал. Его люди прекратили фотографировать пассажиров голубой акулы и забрасывать их отбросами. Все смотрели на своего предводителя. Мы хотим публичности, — сказал он. Ну и где ты тут видишь публичность? Энновик сделал широкий жест рукой. Всего несколько человек в лодках. Прошу тебя, Джек, мы вполне могли бы подискутировать, но тогда давай уж действительно обратимся к общественному мнению, давай обменяемся доводами. И кому не повезет, тот потерпит поражение. Смешно, — сказал Грей-вольф. так может говорить только белый человек. — Ах, черт! — Энвик потерял терпение. — Да я меньше белый человек, чем ты, о Беннон! Давай уже померимся силой, где положено. Грейвольф уставился на него так, будто получил удар в лицо. Потом ощерился в широкой ухмылке и указал в сторону леди Уэксхем. «Как ты думаешь, почему те люди на вашем корабле так старательно все фотографируют и снимают на видео? Они снимают твой дурацкий спектакль». «Хорошо», — засмеялся Грейвольф, — «очень хорошо». Эновек разом все понял. Среди туристов на леди Уэксхем были и журналисты. Грейвольф пригласил их поприсутствовать на представлении, проклятая свинья. У него на языке уже вертелся ответ, но его остановил пораженный вид Грейвольфа. Эннвек проследил за его взглядом и замер. Прямо перед кораблем из воды катапультировался горбач. Для прыжка такого массивного тела требовался толчок неимоверной силы. На какой-то миг животное словно бы встало на хвостовой плавник, оказавшись выше рубки леди Уэксхем. Непропорционально длинные боковые плавники топорщились в стороны, словно крылья, И казалось, что кит силится взлететь. С корабля донеслось многоголосое «Ах!». Потом могучее тело медленно завалилось на бок и рухнуло в закипевшие волны. Люди на верхней палубе отпрянули. Часть леди Уэксхем скрылась за пенной стеной. Из этой стены возникло что-то массивное, темное. Выпрыгнул другой кит, окруженный сверкающим орелом брызг. Он оказался еще ближе к кораблю, и Эновек, Еще до криков ужаса знал, что этот прыжок кончится плохо. Кит ударился в леди Уэксхем так мощно, что пароход закачался. Послышался треск ломающегося борта. Люди на верхней палубе попадали на палубу. Вокруг корабля бурлила и пенилась вода. Потом сбоку подплыли еще несколько китов, и снова два темных тела рванулись вверх и всей своей тяжестью обрушились на корпус корабля. «Это месть!» скричал Грайвольф пресекающимся голосом.